Глава 35. В глазах короля вспыхнули интересом, а я густо покраснела. Но то, что он совсем обнаглел, было фактом. Но он ещё плохо знает, что такое больная голова у женщины 24 часа в день. Ну и другие прелести женского коварства. Но дилемма ещё та образовалась. Всё же надо мне в свой мир вернуться, а помочь может только Филон, у которого память плохая. В общем, куда ни кинь, везде клин. А что, если король сам не знает, как мне попасть в мой мир? Он же не помнит ничего. В моей постели никто не будет мной руководить, холодно ответил Филонг. Это приятно, тут же продолжила я и похлопала ресницами, глядя на него. Сейчас надо бы из себя какетку построить. Нет, тут же сказал Филонг. Но мне так больше нравится, продолжила я давить свою линию, и снова похлопала ресницами. Вот где было моё умение, когда я хотела выйти замуж за забывшего любимого парня. А вот не было. Зато сейчас ради незнакомого мужчины глазки строю и подстрой под себя пытаюсь, хоть сердце и трепетало, и мурашки по телу бегали. Глаза Филонга потемнели ещё больше. Он вновь подался ко мне и вновь прижал меня к себе, властно и мощно. Его взгляд будто хотел пригвоздить меня к месту, но я не отводила глаза. Бояться мне его точно не хотелось. Я попыталась выкрутиться из его объятий, но Филонг сам отпустил меня. Точно. Кратко ответил он, вновь обводя меня взглядом. Понятия не имею, что он хотел показать таким жестом. Так что так, хреплым голосом произнесла я. Я главная буду, и вообще, вы же знаете, как мне вернуться в мой мир. Я тут умирать, как остальные проводники, не собираюсь. Филонко выдержал паузу. Он вновь обвёл меня взглядом. Это как получится. Что значит как получится? прищурилась я. Вы не знаете, Вы же говорили, что я отправлюсь домой, как только помогу с вашим сыном. Я не помню, кто ты такая и как ты тут оказалась. Тех стражей, что отправлялись со мной в тот лес, как ты и сказала, нет в замке, ответил Филонг. И мои люди пока не нашли их. Из того, что я знаю, я встретился с пустотой и потратил силы. Вот так и знала, что есть подвох. Прекрасно. Значит, мы друг от друга скрыли важную информацию, а тут просто поговорили и такое выясняется. Я должна спать с ним, а он не знает, как меня домой отправить. «Да обойдется». Я начинала нервничать. Это я четко ощущала внутри себя. «Да, это было. Но есть же ведьма в лесу. Мы можем отправиться к ней», предложила я. «Что за ведьма? И где этот лес?» спросил король, а я тут же поникла духом. «Прекрасно. Там же адреса у нее не было?» «А мог бы быть. Третий Кочкинск один, например. Но нет. И возвращались мы оттуда на его драконе. Я не знаю», упавшим голосом сказала я. Да что такое? Не хотела бы так. Я домой хочу, в свой мир. А может, стукнуть филонга по голове? Может, так он мне зелечится? Тогда никак, ответил король. Но один охранник, начала я, потом прикусила язык. Можно или нет сдавать Сейвера? Всё же последнего остальные стражники прикрыли и отпустили его. А если король сейчас не подумал бы и казнил бы Сейвера или начал его искать? Да я понял, ответил филонг. Значит, за свои услуги ты хочешь не золото, а попасть домой? Я закатила глаза. Это то, о чём мы договаривались ещё у ведьмы. Точнее, я сказала, чтобы меня домой отправили, а мне сказали, чтобы я пробудила силу дракона в вашем сыне. Я сделала шаг от Филонга. Уж слишком жарко рядом с ним. До сих пор всё бурлит внутри. Кровь разогналась до него на 7 градусов для обычного человека. И я смотрела на Филонга, мечтая о небольшом холотке. Мне точно стоило бы сейчас охладиться. Судя по Филонгу, ему и вовсе всё равно. Держится невозмутимо, даже несмотря на то, что мы только что целовались. Да и что я от него хотела? Чувств, эмоций? Да после пережитого мне не то что отношений, мне и близости никакой не хочется. Хочется просто спокойствия и чтобы меня никто не трогал и не дёргал. И уж тем более мной не помыкал. Но тут никак по-другому не получится. Всегда всё можно выкрутить в свою сторону. Главное не сдаваться. Хочет близости? Так можно сделать так, чтобы он сам передумал со мной спать. К тому же не стоит забывать, что ему тут и так есть с кем сближаться. А значит, ту же Фиону как-нибудь можно использовать в своих целях. Значит, близость, – протянула я. Тогда вам нужно будет вспомнить, где та ведьма находится. Смеешь мною управлять? Голос Филонга прозвучал угрожающе. И не думаю. Просто каждому из нас что-то нужно. Я пожала плечами. И чего его глаза так сверкнули жутко? Я же просто хотела договориться, чтобы ни одна амнезия потом мне не помешала. Да, нужно. Ты в любом случае прободешь дракона в моём сыне, продолжил Фелонг. Ага, если так и случится, то моей наградой будет возвращение в мой мир. Или я дам тебе столько золота, что ты сможешь жить в этом мире, продолжил король. Я кивнула, а потом вспомнила, как меня кинула Фиона. Ну, я, конечно, всё понимаю, но тут ваша фаворитка, продолжила я. Хелонг усмехнулся. Это не проблема. Но близость у вас должна быть с фавориткой. Хорошо. Ты будешь ею официально объявлена. Я похлопала ресницами. Но я не этого хочу. Как можно сближаться с одной, когда есть другая? Возмутилась я непробиваемостью Филонга, потому что я тут король и сам решаю, с кем у меня будет близость. ответил Филонг. К тому же, некоторые отношения пора заканчивать. Я уж было хотела что-то сказать, но увидела, что Филонг просто вздохнул тяжело. Видимо, не всё так гладко между ним и Феоной. А тут ещё я влезла. В воздухе повисла неловкая пауза, и никто не знал, чем её занять. Поэтому Фиолонг просто вышел из моей комнаты, ни слова не сказав напоследок. Вот и весь разговор. Но сдаваться и влюбляться я точно не собиралась.